Глава 9. Я чувствовал себя чертовым заложником. Я вольготно мог перемещаться внутри центра, но все выходы послее, а на броняке центра особо не покатаешься. Во-первых, это дорого, а денег после уплаты налоговых сборов и прочего у меня снова осталось меньше десяти тысяч. Ну а во-вторых, При всей благосклонности Хрулёва использовать боевой транспорт в качестве такси — дело неблагодарное. Но меня сильно беспокоила одна из групп, что посла меня на выходе. Огромный бронированный джип с питерскими номерами и тремя здоровенными мужиками внутри. Они стояли особняком от королевских, и те их не трогали. Как-то шнырко засёк их общение с еще двумя пришлыми, но дежурили все время одни и те же и в багажнике у них был целый арсенал добротного вооружения. Я вздохнул и пошел на поклон к Семёнычу, начальнику автобазы центра. Семёныч, старый из четвёртого класса, был кристально чистым человеком. Подкупить его не удавалось, поэтому каждый раз приходилось упрашивать. Официально через сайт я не мог арендовать броневик для поездок по городу. Приходилось решать этот вопрос напрямую. «Снова ты, Галтёнов!» Буркнул старик в своем неизменном потертом комбезе, заляпанном машинным маслом. «Семёныч, привет!» — как можно дружелюбнее улыбнулся я. «Опять нужен броневик на покатушке?» — нахмурился начальник автопарка. «Ну, ты же знаешь мою ситуацию. Меня ведь пристрелят в такси. Да и народ пострадать может. Мне только в один конец». «Что значит в «один конец»?» — удивился старый ист. «Ты самоубийца решил?» «Нет, у меня план есть. В последний раз прошу, обещаю». Старик раздраженно буркнул. «И что, Петрович, тебя нашел? Ладно, в последний раз. Спасибо». Через полчаса броневик высадил меня у ресторана «Рапсодия», который находился на краю большого городского парка с зимним садом-террасой, что выходил на парк. Хорошо прострелил мое открытое пространство. «Вы точно сами обратно, ваш броди? поинтересовался штурман Капрал, которого я уже знал. «Да, Вася, все будет в порядке, свободны». Я протянул им две десятки. «На пиво, как всегда». «Не положено, Ваш Броди», — завел свою обычную пластинку капрал. Я улыбнулся. «Что я тебе говорил?» «Когда предлагают деньги, нужно брать». «И спасибо сказать», — улыбнулся вояка. Он взял купюры. «Спасибо». «На здоровье». «Всё понял, что нужно сделать». «Так точно». Броневик уехал, а я выбрал столик у окна и одновременно около выхода в парк который сейчас, ввиду плохой погоды, был закрыт. Рядом никого не было из посетителей, я за этим проследил. Заказал кофе и стал ждать, разглядывая окрестности через шнырьку. Королевские стояли подаль и разговаривали со старшими, но ничего не предпринимали. У них из оружия были дробовики и автоматы, а так как это был почти центр города, то они явно не хотели устраивать кровавое месиво. А вот питерские подсветились, они действовали грамотно. Двое прошли на неработающую в осеннее время детскую площадку аттракционов, а затем забрались на крышу комнаты страха. Накрапывал холодный осенний дождь. Гуляющих в парке почти не было, и они, особо не скрываясь, достали и установили на сошке снайперку. Стрелок достал обойму, патроны светились красноватым оттенком. Очень дорогая штука для охоты на одаренных. Это не местные гопники, да ствол был посерьёзнее. Третий водитель оставался в машине, и не выключал двигатель, ожидая пособников. «Можно покурить?» — спросил я у официанта, кивая на закрытые двери. «Конечно. Вам пепельница нужна?» — официант отпер дверь. «Нет», — улыбнулся я. «Почему?» — невольно удивился он. «Потому что я не курю», — хмыкнул я и вышел наружу, подняв голову к небу. На лицо сразу сели холодные капли, но я улыбнулся. Глубоко вздохнул. И с шагом, а затем ускорившись на бег, в размеренном ритме побежал прямиком по направлению к убийцам. «Стреляй!» — занервничал ассистент стрелка. И тут на голову стрелка слажным шлепком из ниоткуда упала дохлая белка. «Что за хрень?» — изумился стрелок, сбрасывая мертвую тушку у себя с головы, затем повернулся к винтовке и… и... ощутил в руках воздух. Однако их замешательство длилось доли секунды. Они оба были профи выхватили пистолеты и открыли по мне огонь. Я бежал, петляя как заяц, напитав свой новый доспех до упора, и не зря. Пару попаданий я пропустил. Пули также были антимагические. Я представляю, если бы это была пуля из шпиц... Хм, позаимствованного шныркой слонобоя. Первый кунай нашел свою цель, не пробив доспех, но его обладателя с крыши, отправив прямиком в кусты. Стрелок увернулся от второго, Но я уже сперва прыгнув на деревянную расписную лошадку, взлетел на крышу комнаты страха и просунул напитанный меч снизу вверх. Доспех треснул. Меч треснул. «Прощай, убогое оружие! Прощай, сильный противник!» Подхватив из рук падающего, уже мертвого тела, пистолет, и открыл огонь по второму подельнику, что как раз вылезал из кустов. «Да, стрелял я тоже отлично. Его доспех, в отличие от моего, не выдержал спецбоеприпаса». Огненный шар, которым он хотел меня швырнуть, упал на мокрую траву, зажипел и оставил на ней прожжённое пятно. Я же обернулся в сторону ожидающего джипа. Водитель все прекрасно видел, и его рука потянулась к коробке передач, когда прямо перед ним возникло непонятное мохнатое существо с горящими голубыми глазами. «Врёшь? Не уйдёшь!» — заверечал Шнырка, нажимая кнопку разблокировки дверей и дёргая за рычажок открытия самой двери. Большая красная лапа карамельки, которую Капрал высадил неподалеку в тот момент, когда все пошли, меня, по-хозяйски открыла дверь, а вторая лапа буквально выдернула несчастного с водительского сиденья. Крепкие белые зубы сомкнулись на горле у человека. Я улыбнулся. «Ну что ж, транспорт теперь мне есть. Осталось только найти водителя». Меня окончательно заколебали эти транспортные проблемы. Особенно иркутские таксисты, которые так любят свои машины, что отказываются возить карамельку, тем более на контрасте после японских. Мысль завести собственное транспортное средство с личным водителем окончательно сформировалась у меня в голове. Да и передвигаться по городу в бронированном транспорте гораздо легче, нежели в обычной гражданской машине. Учитывая, что король сделал с моей квартирой, у него хватит дурости взорвать меня вместе с таксистом. Анна тоже не может вечно сидеть у меня под присмотром, и нужно как-то передвигаться по городу. И если я смогу постоять за себя, то у девушки могут с этим быть проблемы». Собственно, ее дар, как и у всего рода Голдсмитов, был безумно хорош для мирной жизни, но абсолютно не подходил для боевых действий. Какой-то шутник назвал его «даром гениальности». И это было недалеко от правды. Мозг людей, кто владел этим даром, работал быстрее, мощнее, имел лучшую память и умел отлично анализировать любые события. А вот в качестве военного применения он имел около нулевую ценность. Нет, она могла поставить слабый доспех, но это мог любой маломальский грамотно одаренный. А с другой стороны, имея столько денег, Голдсмиты наняли себе маленькую армию, и проблем в этом не видели. А вот у меня нет никакой армии, и нужно, чтобы Анну кто-то прикрыл. Перелопатив все, что она нашла за время моего отсутствия, я несколько раз просматривал список и все время возвращался к делу одного магистра, Безнадежно осужденного на смертную казнь. И дело не в том, что там не было кандидатов получше. Хотя, конечно же, он выглядел на фоне всех остальных очень здорово, но остальных можно было достать без определенного геморроя. А с этим нужно покрутиться. Я еще раз вызвал личное дело: На меня смотрел с фотографии спокойным взглядом кари глаз абсолютно лысый молодой мужчина, с мощной челюстью. Правый глаз его пересекал застарелый шрам. Возгляде у него сквозило полное спокойствие. Андрей Потапов. Неблагородный. Капитан имперской армии. Дальше следовало какое-то невнятное описание его службы, место службы и военная биография, доступная для обычного читателя. А рядом прилагался файл, который Анна вытащила из своих источников. Андрей к своим 29 годам немного немало стал командиром элитного подразделения сил спецоперации империи Волчестая и имел позывной неожиданно «Волк». А его перечень наград и достижений реально впечатлял. Большинство из них не смогла достать даже Анна. Но это было нормально, учитывая для каких деликатных операций использовали имперский спецназ. В краткой характеристике алым цветом пылало предупреждение. Склонен к ссорам с руководством. Всегда имеет собственное мнение. Нетерпим к некомпетентности командиров. Имеет свойство обсуждать приказы. Я улыбнулся. Неудивительно, что такой боец уперся в потолок младших офицерских званий, еще еще работает в поле. Хотя интуиция мне подсказывала, глядя на лицо молодого волка, что последнее, что он хотел, — это протирать штаны в штабе. И да, он имел личную силу в рамках магистра с потенциалом перехода на великого магистра, что для безродного было почти чудом. В настоящий момент он находился в одиночном карцере специального режима в тюрьме Иркутского военного гарнизона, Я нахмурился, посмотрев на срок его пребывания. Он сидел там уже больше полугода. Я сам знал, и была пометка Анны, что карцеры специального режима — это не просто защищенные помещения. Заключенные в них находятся под воздействием подавляющего поля, чтобы заключенный не мог использовать свой дар. Самое хреновое было то, что он высасывал из человека энергию, уничтожая его дар. В принципе, если там долго продержать человека, то он и сам загнётся. Интересно, за полгода сильно упало его мастерство? Я предполагаю, что сейчас он должен быть на уровне ветерана, как бы он вообще не скатился в подмастерье. Сыровые там законы, рассчитанные на настоящих преступников. И что-то мне подсказывало, что Потапов таким не являлся. Официальное обвинение звучало так. «Неподчинение приказу, вооруженный бунт, приведший к смерти вышестоящего офицера империи». А дальше были сплошные приписки Анны, которые она уже надергла опять же, из своих источников. Полной картины не было, но дело, скорее всего, обстояло так, что группа Потапова была десантирована вглубь территории враждебного сопредельного государства с очередным боевым заданием. Учитывая, что сейчас он находился в Иркутске, то задачу он выполнял либо в вечном враге Российской империи в монгольском ханстве, либо же в Китайской империи, которая с завидной регулярностью трепала южные границы РИ. Вот только из 12 человек его боевой группы вернулось только двое — он и еще один тяжело раненый подчиненный. И, кажется, у него были вопросы к руководству, которое послало их в этот гибельный рейд. При том, что группа свое задание выполнила. Об этом стояла пометка. Но сразу после возвращения Андрей повздорил с командующим силами специальных операций Империи Восточной группы войск генерал-майором Тарковым, в результате чего... Герцог скоропостижно и, кажется, мучительно скончался. И вот неожиданность. Суд, который с вероятностью 99,99% ,99 приговорит заслуженного солдата Империи к смертной казни, состоится уже в ближайшее время. Анна каким-то образом умудрилась достать дело, где в качестве самой главной и единственной улики была видеозапись с камеры наблюдения, на которой капитан Потапов сворачивает шею герцога голыми руками. Сама запись, Какулика существовала в единственном экземпляре и хранилась в военной прокуратуре. Делать мне было все равно нехрен. За трофейный джип вместе с мини-арсеналом внутри я отдал на техосмотр Семёнычу, который одобрительно щелкнул языком, осматривая мое новое приобретение. Он торжественно пообещал выловить все жучки и официально переоформить машину на меня. Нельзя нападать на Иста безнаказанно. Я дождался вечера, и вышел через запасные ворота центра. шнырька мне доложил, что король снова нагнал боевиков, которых сидело по 4-5 в машине, уже вооруженных и снаряженных. Охота продолжалась. Но у меня не было желания сейчас играть в их игры. Добравшись до огороженного имперского гарнизона, я послал Шнырьку на разведку. Он нашел нужную мне камеру, вот только чтобы попасть внутрь, ему потребовалось очень много энергии. все таки магическое подавление работало в обе стороны. Но, тем не менее, лежащего с закрытыми глазами на простой деревянной койке бойца я смог разглядеть глазами шнырки. Он сильно исхудал, и дело, скорее всего, было не в плохом питании, хотя вряд ли их здесь баловали деликатесами. Дело как раз в упадке Сиду, которое вытянуло это адское устройство. Скулы ввалились, глаза блестели. Тем не менее, он был чисто выбрит и абсолютно спокоен, что мне сразу понравилось. Шнырька на секунду возник рядом и тут же исчез, издав звук «пш». И да, рефлексы у бойца оставались, потому что он мгновенно перекатился с кровати в сторону непонятного звука и скачал на ноги уже в боевой стойке, с недоумением осмотрелся, а затем поднял листок бумаги с посланием, которое передал Шнырька. Суть послания была простым. Я предложил освободить его из тюрьмы в обмен на пятилетний рабочий контракт, конечно же оплачиваемый, примерно объяснив его права и обязанности. Мне казалось, что для такого человека важно не участвовать ни в чем криминальном, поэтому я написал, как есть. Он будет водителем и телохранителем на службе у маленького, но очень гордого благородного рода. Основной обязанностью его будет заботиться о безопасности своих подопечных. В конце приписал, что если он согласен, пусть скажет либо «да», либо кивнет головой. Лысый встал. Зачем то подошел к зарешоченному узкому окну и посмотрел на улицу на звездное иркутское небо? Тяжело вздохнул. Повернулся и сказал в пространство: Да, я согласен. Я хмыкнул, а затем сынул пакет, вернувшемуся шнырке, попросив еще раз посетить заключенного. Мелкий засранец был в своем репертуаре. Шуртришь! громко крикнул он, появляясь у заключенного над головой, и выпуская пакет, любовно собранный Анной продуктов, Сытных, но не сильно ударяющих по желудку, измученного долгим голоданием человека. Снова Потапов не подкачал, подхватив пакет в воздухе еще до того, как тот упал ему на Лысину. Шнырька пока не уходил и поглядывал на него из другого угла, подозревая, что он сейчас хихикал, считая, что поступил офигенно остроумно. Лысый заглянул в пакет и снова посмотрел в пространство. И у него на лице внезапно появилась добродушная улыбка взрослого ребенка, которая так не вязалась с его свирепым видом. А еще в глазах у него появилась надежда. «Кажется, мы сработаемся» убежище короля иркутск что они сами вернут деньги херым король рвала металл опять его комфортная жизнь с появлением этого мальчишки накрылась медным тазом такой вкусный простой с первого взгляда заказ превратился в сумасшедшие потери как людские так и финансовые и если с первым всегда можно решить желающих было предостаточно то со вторым просто беда За неполный месяц Галтионов убил половину его легального бизнеса, насырил с монголами и испортил отношения с его кураторами-атариста. Именно последние отозвали заказ с пометкой «Мы разочарованы» и хотят, чтобы он вернул деньги. Его репутация, она и так уже подмочена и скоро рухнет совсем. Молодые дерзкие не дремлют, только ждут, когда он оступится. «Это личное! Не за что!» «Но деньги, может, вернем?» — вкратчиво спросил его помощник-кассир. Король на секунду задумался. «Да, пусть сподавятся! Верните! Это уже моя война!» Он грустно рассмеялся. «Война против одного мальчишки!» «Если вас успокоит, то питерские сегодня тоже облажались!» — вернул слово его второй помощник. «Да? И как?» — заинтересовался глава криминалитета Иркутска. «Три ликвидатора». Все трое одаренных погибли при попытке покушения на Лицо короля расплылось в недоброй усмешке. «Это хорошо. Сколько их вообще приехало сюда?» «Восемь человек, из них пять вольных истов». «Значит, они будут ловить его в разломе». «Вероятно», — пожал плечами помощник. «Нам нужно добраться до него первыми», — снова завелся король. «Не останавливаться ни перед чем. Он всего лишь пацан». «С этим тоже проблема». Смущенно кашлял кассир по совместительству специалист по связям с общественностью. «Какая?» — раздраженно бросил предводитель. «Мне звонил куратор. Он требовал... простите, просил... не повторять инцидента с массовой бойней, иначе не примут меры». «Примут меры?» — взорвался король. «Жалкие собаки! Они забыли, кто их кормит!» «Иван Иванович, при всем уважении, не забыли!» — попытался вставить слово кассир. «Они пытаются замять этот инцидент, но на них давят. Кто?» «Долгоруковы и Андросовы!» «Да ладно!» — изумился король. Эти фамилии были широко известны во всей империи. они они-то тут при чём? андросов Андросов-младший сейчас в центре истребителей, да и дочь Долгорукова была недавно в Иркутске. А еще ее брат, начальник службы безопасности рода и командир гвардии рода, оставил странное послание, которое просил куратора вам передать. «Какое?» — зарычал предводитель. «Извините, — напрягся кассир, — но лучше прочитайте вы сами. Король буквально вырвал листок из рук помощника и развернул сложенные вдвое лист бумаги. На нем было написано. Якудза тоже думали, что они самые крутые. Теперь в Японии на два клана меньше. Возможно, пора навести порядок и в Иркутске во имя империи и императора. Без уважения, княжич Сергей Долгоруков.